Мечта букиниста представляет Полный Руд, часть 111-110 Боль, выламывающие суставы Пальцы судорожно сжимались в кулаки, и точно так же хотелось сжаться в комок всем телом, но стальные зажимы лишали возможности повернуться. Яркий свет бил в глаза, и было такое ощущение, что в голове каждую секунду раздаются взрывы. Джет зажмурился, но свет проникал и сквозь веки. Где-то сзади послышалось негромкое урчание, похожее на работу маленького моторчика. К нему примешивались чьи-то приглушенные голоса. Койка, на которой лежал Джет, пришла в движение, принимая вертикальное положение. Когда свет стал не таким ярким, Джет снова открыл глаза. Теперь он смог увидеть, что находится в какой-то лаборатории или операционной, а вокруг суетятся люди, одетые в белые халаты с символикой корпорации Valholland. Напротив стояли несколько человек, с интересом наблюдавшие за ним. Джет узнал только одного, Барта Савицкого. Заметив, что пленник пришел в себя, Савицкий приветственно махнул рукой и, усмехнувшись, что-то негромко произнес одному из своих собеседников. Тот кивнул и вышел из комнаты. Барт подошел к Джету вплотную и вежливо спросил, как самочувствие. «Спасибо, Барт», — отозвался Джет. «Где мы?» «На Украине», — ответил Савицкий. «На объекте «Варвольф». Восстанавливаем то, что было уничтожено твоими друзьями-хакерами Что вы хотите сделать со мной? Спросил Джет Тебе понравится Глава Волхолланда улыбнулся и повернулся к своим спутникам Приступайте Джет дернулся, но его рывок оказался бесполезным Слишком крепкими были зажимы А через секунду он почувствовал укол в шею, и перед глазами сразу все поплыло. Тело обмякло. Последнее, что запомнил Джет, слабое жжение в области затылка. Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф